Глава третья Зазвонил полевой телефон. Томас, не отрываясь от вороха бумаг, не глядя на стоящего перед ним человека в черной форме, поднял трубку. Эбонит, прижатый к уху, показался очень холодным и неприятно скользким. «Генерал Фрикке? Для проформы спросил генерал Дэр «Так точно!» С умеренной бодростью отозвался Томас. «Я весь внимание!» Одновременно Нобель указал карандашом на стул, молчаливо предлагая сесть командиру боевой группы панцерпионеров. «Мне стало известно, что вы проявили странную нерешительность во вчерашнем бою». Голос в трубке был сух и деловит. «Если кто-то еще смог за несколько часов уничтожить вражескую дивизию, я с удовольствием поучусь у него». Как только его действия подверглись завуалированной критике, Томас привычно перешел в наступление, но быстро сообразил, что здесь и сейчас это неуместно. «Что же касается последующих событий», — продолжил он, стараясь добавить в голос больше корректности и доброжелательности. «Такой порядок действий диктовала диспозиция боя». «Вы провели блестящий дебют, но...» Командующий группой армии сделал ощутимую паузу, в которой буквально читалось, испугались. Томас скрипнул зубами, но молчал, терпеливо ожидая продолжения. «Остановились перед вражеским батальоном?» «Любой риск должен иметь обусловленные пределы», — терпеливо разъяснил Фрике. Он уже привык, что окружающие зачастую воспринимают его как сумасшедшего берсерка и очень удивляются, когда Нобель неожиданно демонстрирует осторожность и расчетливость. С введением в бой батальонной группы и новой русской бригады диспозиция чрезмерно усложнилась, особенно учитывая, что в тылу остались неподавленные очаги сопротивления, а с флангов начинают давить те, до кого мы не добрались. В таких условиях я предпочитаю решать задачи последовательно, максимально концентрируясь на каждой, и не пытаться поймать всех зайцев сразу. Я укрепил бутылочное горлышко прорыва приданными подкреплениями, подавил остатки сопротивления, уничтожил батальонную группу. Теперь можно решить вопрос с бригадой. «Обойдите ее», — в голосе генерала читалась решимость и почти приказ, но в то же время прослеживались и тончайшие нотки вопросительности. «Если вы отдадите прямой приказ, я так и сделаю», — церемонно отозвался Томас. «Но в сложившихся условиях это было бы... поспешно и неразумно. Я подставляю под удар тыл и окажусь под угрозой фланкирующего огня. Оставлять в тылу моторизованную бригаду — безумие, а потратить на связывание ее боем полк или даже два, учитывая, что у меня за спиной нет существенных резервов. Это недопустимо». «Резервов не ждите», — сказал, как отрезал генерал. По крайней мере, в ближайшие сутки. Но я многого ожидаю от вас, даже с учетом скромных наличных сил. Вы уверены в правильности выбранной стратегии? Пустой вопрос, трата времени. Захотелось ответить Фрике, но он сдержался. Да, коротко ответил Нобель вслух, нетерпеливо постукивая карандашом по карте. Что ж, я доверяю вашему чутью и оценке обстановки на месте. Скоро к вам прибудет особый курьер. «У него новый план и приказ относительно ваших действий после разгрома бригады. До связи!» Томас положил трубку. Аппарат тихонько звякнул. Фрики взглянул на черного человека перед собой. «Разрешите, я ударю первым и смету их!» Без лишних предисловий начал тот. «Это наша работа, и техническое оснащение вполне позволяет протаранить оборону с первого удара!» «Нет!» – отрезал Томас и, заметив тень недовольствия на лице собеседника, решил немного развить тему. Все-таки черные панцер будучи подчиненными Нобелю, не стали от этого ягерами, чьими жизнями фрикер распоряжался подобно высшему божеству, не снисходя до объяснений. «Вы являетесь моим резервом на самый крайний случай, последним и решающим аргументом», он подумал секунд десять и решил высказать уже строго личные соображения, не подчиненному, а собрату по крови. «Новые приказы и отсутствие подкреплений означают, что первичный план меняется». Ваши коллеги, похоже, все еще вязнут в обороне русских танкистов. Соответственно, и мы не можем страховать и дополнять продвижение, которого нет. Если посмотреть на карту и представить себя командующим, то я бы переориентировал дивизию на атаку вражеских коммуникаций. Скажем, вот здесь. серо Серый-черный острее на точного карандаша коснулось плотной бумаги, указывая на маленький квадратик с символами цистерн и снаряда, пронумерованный крошечной циферкой 8. Да, разумно. Согласился пионер, чуть наклонившись вперед, чтобы лучше видеть карту в желтоватом свете переносной лампы. «В любом случае, у меня мало сил и много задач, поэтому лучшие из лучших», последнее слово Томас отчетливо выделил, «должны оставаться в резерве, на крайний случай». После того, как пионер покинул палатку Нобеля, Томас надолго задумался только самому себе, и лишь в тихий предрассветный час он мог признаться, что в основе задержки лежали не только высокие соображения прикладной тактики и стратегии, но и некая доля растерянности. Нет, неверно, не растерянности. Фрике умел бить людей, что не раз доказывал. Последний раз в единоборстве с Обертфельдфебелем братьев и военную операцию он видел как грамотно проведенный прием, когда верно подобранная и осуществленная последовательность действий приносит правильный результат. Так было всегда, в том числе и сейчас. Многие искали в легкости, с которой штурмдивизия разметала вражескую пехоту неожиданной ночной атакой «Везение или чудо». Фрике видел закономерный результат выбора должных инструментов. Но в том, что последовало после, внезапно появившаяся перед ним бригада и ее отчаянный батальон не то чтобы шокировали Нобеля. Скорее Томас ощутил, что чувствует боец-чемпион, нанесший свой коронный удар в печень и внезапно попавший в кирпич. Конечно, сила и точность удара кирпич раскрошили, но было очень больно и непонятно, откуда вдруг такое. По контрасту с прежними успехами разведчики сумели впечатлить Нобеля, и Томас счел эффект наглости и внезапного налета исчерпанным. Окончательно в этой мысли его укрепила новая ночная атака, начавшаяся как пробное прощупывание, но готовая перерасти в полноценный бой. И здесь противник показал себя куда лучше предыдущего. Стремительный бросок ягеров натолкнулся на достаточно хорошо организованный огонь, мины и новый трюк, самоходные гаубицы с прожекторами, неестественной мощности. Томас не был удивлен, не был испуган, но решил, что с новым оппонентом придется разбираться уже по всем правилам. В хорошо организованном дневном бою, учитывая, что бригада растянулась на весьма протяженном фронте, задача носила чисто технический характер. Но сколько она потребует времени, драгоценного времени? Может, все же стоило оставить часть сил разбираться с разведчиками и попробовать снести бригаду, пока она не окопалась? В любом случае, эта возможность уже нереализуема. Пусть все идет так, как было решено. Зимников легонько постучал друг от друга металлическими пальцами. Глухой звенящий звук отчасти успокаивал. Одно время Петр Захарович пристрастился к четкам, которые было забавно и успокаивающе перебирать, слушая мерное постукивание деревянных костяшек. Связку молитвенных бусинок он потерял в одном из давних сражений, а новые обрести так и не собрался. Теперь же металлическое позвякивание отчасти напоминало прошлое. Недавно полковник имел очень неприятный разговор с командованием фронта, которое настоятельно интересовалось, почему гвардейцы не атаковали штурм дивизию с колес, стремительной контратакой. Зимников отстаивал свое решение, утверждая, что атаковать флоп – мощное соединение с высокомотивированным личным составом и большим количеством тяжелого вооружения – занятие малополезное, особенно учитывая, что ягеры превосходили гвардейцев числом минимум в полтора раза, скорее всего больше, и бригада не имела танков. Танкоистребители хороши в обороне, в крайнем случае они могли бы поддержать в атаке свои бронесилы, будь у бригады хотя бы пара батальонов-балтийцев, но их не было. Зимников сумел настоять на своем, но беда заключалась в том, что сам он совершенно не был уверен в собственной правоте. Хорошо организованная ночная атака показала, что этот враг воевать умеет, и если бы неизвестный командир дивизии ввел в бой все, чем располагал, могло сложиться очень скверно. Впереди ждало единоборство один на один, при свете дня, и полковник признавался самому себе, что не может поручиться даже за то, что продержится хотя бы день. Неизвестность вызывала тревогу, а тревога порождала затаенный страх. Почти 18 километров фронта, изогнутого неглубоким полумесяцем, выпуклой стороной к противнику, в два раза больше уставного. Понадобится три часа быстрого пешего хода, чтобы пройти от одного фланга к другому. Соответственно, глубина обороны лишь до двух с половиной километров, вместо требуемых четырех. Смертельно опасно. Несколько мощных танковых ударов могут рассечь бригаду на несвязанные части сражающиеся сами по себе. Но сужать фронт нельзя, иначе бригадный оборонительный район просто обойдут. Противник может попробовать прорваться единым кулаком, может атаковать на нескольких участках, может начать обкусывать фланги или что-нибудь еще. На каждый его прием у Зимникова имелось противоядие, но нельзя защититься от всего. Приходилось выбирать наиболее опасные возможности и уже от них выстраивать оборону. Полковник решил максимально укрепить фланги, а в центр поставил англичан. Ракетные истребители и механики Талонова остались в резерве, на самый крайний случай. Также можно было рассчитывать на один, может быть, два вылета геропланов. Но, учитывая время на прохождение запросов и полета, большой эффективности от них ждать не следовало. Но и то хлеб. Откинув в сторону маскировочную сеть, полковник вдохнул ночной воздух. Небо утратило черноту, обретя серый оттенок. Звезды померкли. Далеко на востоке что-то гремело и бухало, не похожее на артиллерию. Похоже, гроза. Летняя гроза. Дождевой фронт прошелся неподалеку, но сюда не добрался. С одной стороны, это хорошо. отсеревшую землю трудно копать. Да и медикам проще работать, когда раны не залеплены грязью. С другой, в сухом знойном воздухе, непривычно жарким для этих мест, будет трудно. Сражаться лучше в прохладе. Впереди взмыла в воздух осветительная ракета. Их запускали мало. Обе стороны больше надеялись на приборы ночного видения и инфракрасные прожекторы. Коротко прострекатал пулемет, дав очередь в десяток патронов, не больше. Это правильно. Еще найдется, на что их потратить. Зимников вернулся к столу, достал из кармана маленькую пластмассовую колбочку, вытряс на ладонь таблетку и, положил в рот, тщательно разжевал. Он до смерти не любил амфетамины, заменившие куда более доброжелательный к организму экстракты глубоководных водорослей. Но синтетическая химия была гораздо дешевле и убойнее. Кто бы мог подумать, что важным средством поддержания боеготовности в масштабах фронта станут стимуляторы. Но без них никуда. Этой ночью в бригаде никто не спал. И ни один человек не заснет на протяжении дня. Кроме тех, кому прикроет веки сама смерть. Полковник еще раз посмотрел на карту. Вдохнул поглубже. Поправил капюшон комбинезона и антигазовую сумку на поясе. Если бы он планировал штурм, то уже отдал бы приказ готовиться к бою, чтобы захватить как можно больше светового времени а тот на другой стороне. Точно не глупее. Значит, начнется, если не с минут на минуту, то в ближайший час точно. Господин инспектор! С этими словами в дверях показался один из двух спутников Терентьева, исполняющих обязанности телохранителей и ликторов. Как подозревал Иван, пара должна была еще проследить, чтобы попаданец ни в коем случае не попал в руки противника. Но это как раз дело житейское и понятное. «Да», — сумрачно ответил инспектор, отрываясь от коротенького списка ремонтных бригад, находящихся в его распоряжении. Дорожное полотно на некоторых участках пришло в полную негодность, и чтобы гонять тяжело автопоезда с прежней интенсивностью, нужно было аврально латать прорехи. «Волнение», — коротко отрапортовал солдат, — «третий километр». «Бунт», — уточнил Терентьев, быстро набрасывая распоряжение относительно ремонтных работ на чистом клочке бумаги. «Пока нет, но скоро станет. Они боятся химии и огня». Иван шепотом выругался. «Семерки» не могли перерезать снабжение первой бронеармии, но очень старались до предела затруднить его. Их авиация изрядно подустала, но дороги постоянно подвергались ракетным и артиллерийским обстрелам. Работала в основном дальнобойная артиллерия калибром 210 мм, забрасывающая в тыл подкалиберные снаряды с донными газогенераторами. Снарядов было немного. Существенной опасности они пока не представляли, но на нервы действовали серьезно. Значительная часть начинялась фосфором и химической дрянью, но не полноценным бов, а слезогонной чехалкой, проникающей сквозь фильтры противогазов. На обстреленных фронтовиков это уже не действовало, но тыловики и шоферы постоянно паниковали, думая, что атакованы страшной боевой химией. Один зачихает, два дезертируют, три останутся, но впадут в невменяемое состояние. Терентьев ожидал, что рано или поздно, учитывая скверные обрывочные вести с фронта, кто-то вполне может и взбунтоваться но не думал, что это случится так скоро. Действовать нужно было срочно, пока зараза паники и неповиновения не расползлась по авторотам и полкам. «Броневик готов?» – спросил Иван. «Да. Поехали», – подытожил инспектор. Терентьев уже сменил кожаный плащ на комбинезон химической защиты и ничем не отличался от обычного военного. Схватка развернулась еще до рассвета, как только ночная тьма посерела, лишь намекая на грядущее утро. Все началось с авангардных боев, взаимного прощупывания ударов и отходов, как в фехтовании, когда дуэлянты изучают друг друга перед настоящим боем. Разведывательные дозоры и малые группы ягеров устанавливали боевой контакт с передовой гвардейцев, максимально точно определяя начертания переднего края, расположение опорных пунктов взводов и рот. Основные огневые средства, инженерное оборудование, в первую очередь минные поля, пробовали взять с налета позиции, кажущиеся им наименее защищенными. Гвардия огрызалась специальным огнем, скрывая до поры свои возможности. Демонстрировала наскоро сделанные макеты техники там, где ее было в недостатке. Скрывала артиллерию и бронетехнику там, где предполагалось упираться до последнего. Роты боевого хранения сбивали вражеские атаки. Изредка коротко контратаковали, стараясь, впрочем, не ввязываться по возможности в схватке, когда хватают запряжку ремня лицом к лицу. Радиоэлектронная разведка изучала эфир, выпуская незримые щупальца, вылавливала обрывки переговоров и позывные. Здесь все имело значение. Кто, когда, кому, что передал, частоты, позывные, координаты – все было важно. Артиллерия – бог войны, и артиллеристы вели свою игру. Огневая разведка опиралась на оптику и зоркие глаза корректировщиков, укрывавшихся на передовой, подобно снайперам, а также на инструментальную и звукометрическую разведку контрбатарейной борьбы. Шел 1961 год, и обе стороны уже пользовались артиллерийскими РЛС. Сложные, громоздкие и капризные приборы засекали особо крупные снаряды тяжелой артиллерии и с помощью сопряженных функциометров вычисляли координаты огневой позиции. Каждый снаряд, каждая перестрелка, любое зафиксированное перемещение подразделения или даже пехотного отделения – все превращалось в сведения, стекающиеся по проводам и радиосигналам в штабы частей и противостоящих соединений. Там информация снова обретала материальные воплощения. В условных обозначениях на картах, диаграммах, световых схемах, крошечных фигурках на макетах местности – Состав выделенных сил и средств разведки, установленный состав группировки противника, система кодирования карт, кодовых таблиц и сокращений противника. Все, что позволяет придать форму абстрактному понятию противник, определить его силу и слабость. Томас потянулся, повел плечами, возраст уже давал себя знать. Прошли времена, когда он мог днями и неделями напролет вести полевую жизнь, укрываясь шинелью и имея ложим в лучшем случае, охапку сена. Конечно, информации много не бывает, но и собранной уже хватало на то, чтобы в общих чертах раскрыть систему вражеской обороны. Все, как и ожидалось, сильные крылья при более слабом центре. Иного не смог бы себе позволить и сам Фрике, окажись на месте бригадного командира. В противном случае дивизия просто обвалила бы один из вражеских флангов, сузила фронт бригады до приемлемой протяженности и двинулась дальше, оставив сильный отряд для завершения работы. Время от времени к Томусу возвращалось искушение оставить гвардейцев, просто обойти их, отправив вперед моторизованные части и танки. Но каждый раз он отказывался от самого простого и безыскусного решения. Нобель не считал возможным оставлять за спиной полноценное вражеское соединение к тому же демонстрирующие умеренно пристойные боевые качества. Слишком большой риск. Он посмотрел на часы. Девять утра. Времени потрачено более чем достаточно. Нужно переходить к более существенным действиям. Собрать ударные кулаки, провести решительную атаку или сначала организовать серию выпадов, растаскивая скудные резервы противника, а уже затем бить с плеча. Первое экономит время, второе сократит потери атаковать фланг с обозначением обхода или все же ударить в центр, раскалывая бригаду на две несвязанные части. Пришло время решать. Зимников наморщил лоб, смотря на карты. Артиллерийская перестрелка набирала силу. Одиночные выстрелы понемногу сливались в канонаду батарей. Противник определенно намеревался перейти к более решительным действиям, нежели разведка боя и надкусывание передовых опорных пунктов. Пока события развивались не слишком страшно, но особо и не радовали. Земников никогда не слышал о Сталинграде или Курской битве, но сходные ситуации диктовали похожие решения. Полковник интуитивно копировал советскую противотанковую оборону, формируя волноломы с тяжелым вооружением, чтобы рассекать вражеские группировки на отдельные отряды, попадающие под фланговый огонь. Но все же противник слишком сильно превосходил гвардейцев по огневой мощи, численности и, главное, в бронетехнике. Зимников рассчитывал на минные поля, выставленные на самых танкоопасных участках. Но у штурмовой дивизии оказались хорошие саперы и специальная артиллерия, детонирующие мины разными хитрыми приспособлениями. Впрочем, манипуляции вражеских инженеров показывали, где ягеры намереваются пустить танки. Так что хоть какая-то польза от мин все же была. Танки. Теоретически, противотанковая оборона бригады включала четыре рубежа. На дистанциях до трех километров от переднего края бронетехнику должны были уничтожать бронепрожигающие ракеты. На двух километрах в дело вступала артиллерия с бронебойными снарядами. Как сказал один из генералов артиллеристов, когда в прицеле появляется танк, любая пушка сразу становится противотанковой. Один километр дальность более-менее уверенной стрельбы малокалиберной артиллерии и минометов. Конечно, уничтожить танк они не смогут, но повредить, обездвижить вполне. И, наконец, 500 метров. Дальность стрельбы ракетных ружей. Они смогут пробить броню только в борт или с кормы. И то не у всех танков. Но все же хоть что-то. Еще оставались гранаты. Но это уже оружие отчаяния. Последний шанс погибающего. Так было в теории. А практику предстояло проверить прямо сейчас.